Убийство Иоанна Павла I. Ватикан, 1978 год. Вошедший на папский престол в конце августа 1978 года Альбина Лучани, который принял имя Иоанн Павел I, задумал осуществить ряд поистине кардинальных преобразований в Римско-католической церкви. Утром 28 сентября 1978 года начался 33-й день его понтификата. Вечером Лучане, как обычно, ужинал в обществе своих секретарей, отца Диего Лоренци и отца Джона Маджи. Вечерняя трапеза, как всегда, проходила в столовой папских апартаментов на четвертом этаже Апостолического дворца в Ватикане. Этажом ниже папских апартаментов горел свет помещений Ватиканского банка. Главе этого учреждения, официальное название которого звучит весьма богу угодно Институт религиозных дел, ИРД, Полу Марцинкусу, было не Этот прилад, родившийся в трущобах небольшого городка Сесеро в штате Иллинойс, сделала головокружительную карьеру, получив прозвище «Божий банкир». До Марцинкуса сразу же дошли слухи, что новый папа уже начал личное и негласное расследование деятельности веренного ему банка, особенно методов, которыми пользовался глава ИРД. Сколько раз после прихода к власти нового папы Марцинкус сожалел, что в 1972 году ввязался в сделку с банка католика Дель Винетто. Государственный секретарь Ватикана кардинал Жан Вио, погруженный в тревожные раздумья, тот вечер тоже до поздна не покидал своего кабинета. Вновь и вновь он внимательно перечитывал список новых назначений и предложений об отставке, которые продиктовал ему папа не более часа назад. Драматические перестановки, какие задумал Иоанн Павел I, означали бы подлинную революцию не только в Курии, но и во всем католическом мире. Кардиналу Вио это было более ясно, чем кому-либо другому. Будь они реализованы, политика Ватикана приняла бы иное направление практически во всех областях. Лично Вио, да и все остальные, кому, согласно воле Папы, завтра будет предложено подать в отставку, считают эти перемены весьма опасными. Отставка людей, перечисленных в списке, лишит реальной власти и могущества ватикане тех, кто состоит членами масонских лож. По сведениям Папы, среди ватиканских мансеньоров более ста являются вольными каменщиками, причем есть в их числе и кардиналы, хотя, согласно каноническому праву, причастность к масонству влечет автоматическое отлучение от церкви. В тот вечер 28 сентября 1978 года Помимо Марцинкуса, еще один банкир, правда, за океаном, Буэнос-Айресе, то и делом мысленно возвращался к личности Иоанна Павла I. То был Роберто Кальви, глава Банко Амбрузиано, которого в последние недели все больше раздражали и настораживали некоторые действия нового папы. Он поделился тревогами с двумя могущественными покровителями. Личо Джели и Умберто Арталани, неотступно державшими его под своим контролем. Кальви знал о пристальном внимании нового папы к деятельности Ватиканского банка. Кальви, как и Марцинкус, не сомневался, что рано или поздно оба независимых друг от друга расследования сойдутся в одной точке, придут к пониманию того, что оба финансовых гиганта — Ирде и Банко Амбрузиана на протяжении длительного времени связаны неразрывными узами, точнее совместными крупными аферами, и что раскрытие подлинной деятельности одного означает раскрытие тайн другого. Еще один банкир-сицилиц Микеле Синдона следил в Нью-Йорке с величайшим беспокойством за действиями папы Иоанна Павла I. Этот авантюрист вот уже три года успешно боролся с попытками итальянского правительства добиться его выдачи у американских властей. Среди обвинений, выдвинутых против него, было в частности обвинение в мошенничестве, стоившим у Государственной казне – 225 миллионов долларов. Учитывая, что папа Иван Павел I наверняка тщательно изучит дела Ватиканского банка, Синдона не сомневался, что никакие сделки с американской мафией не помогут ему избежать выдачи итальянским властям, а следовательно разоблачения, банкротства, позора и тюрьмы. Сеть коррупции, которой оказался опутан Ватиканский банк, хранивший деньги мафии и до сих пор остававшийся вне подозрений, крепко связывала Иерде не только с Роберто Кальви, но и с Микеле Синдоной. Там же, в Соединенных Штатах, еще один князь церкви не мог уснуть спокойно с тех пор, как в Ватикане воцарился новый первосвященник. Его инициативы настораживали кардинала Джона Коуди, архиепископа богатейшей в Чикагской епархии, охватывавшей два с половиной миллиона верующих, более трех тысяч священников, 450 приходов. Годовой доход своей епархии он был склонен считать чем-то сугубо личным, а поэтому его точную цифру не называл никому, но по самым скромным подсчетам Он превышал 250 миллионов долларов. В конце сентября кардиналу Коуди позвонил из Ватикана преданный и хорошо оплачиваемый информатор, рассказавший ему все важные новости. Голос доверительно сообщил, что Иоанн Павел I действовал решительно там, где его предшественник терзался сомнениями. Одним словом, отставка кардинала была делом решенным. За спиной по крайней мере трех из упомянутых лиц настойчиво маячила фигура Личо Джелли. Он давно носил прозвище Иль Буратинайо — кукольник. Марионеток, полностью послушных ему, было великое множество по всему свету. Он контролировал тайную ложу П2, а с ее помощью и всю Италию. По утверждению лопа автора нашумевшего расследования «Кто убил папу Римского», именно эти шестеро могущественных и абсолютно беспринципных деятелей Марцинкус, Вио, Кальви, Синдона, Коуди и Джелли имели все основания страстно желать его смерти. 26 сентября Луча не смог с удовлетворением подвести итоги первого месяца своего пантификата В течение первых тридцати дней было сделано немало. Начато расследование случаев коррупции и мошенничества, к которым прибегали многие из тех, кто прикрывал страсть к наживе сутана и священника. Пренебрежение нового папы помпезностью, столь почитаемой в Ватикане, вызвало настоящую бурю. 28 сентября беседу со своим государственным секретарем-кардиналом Вио папа начал с того, что предложил ему чашку ромашкового чая. Он все еще при встречах с ним переходил на родной язык кардинала, на французский. Утонченный француз оценил жест Лучани. Первым возник вопрос, касавшийся Ватиканского банка. Лучани, тоном не предполагающего возражения, сказал ее, что Марценкус должен немедленно покинуть свой пост. И не через неделю или через месяц, а завтра же. Он должен уйти в отпуск, а позже, как только решится окончательный вопрос с кардиналом Коуди, ему предложат подходящий пост в Чикаго. Вио ее... Было сказано, что место Марцинкуса займет мансиньор Джованни Анжело Аббо, секретарь префектуры по экономическим делам Святого Престола. Мансиньор Аббо, как ведущая фигура финансового трибунала Ватикана, безусловно, оказался бы полезен, учитывая его профессиональную подготовку и огромный опыт финансовой деятельности. «Прощаюсь, случайно», — сказал кардиналу Вио, «смещение Марцинкуса Не единственные перемены, которые я наметил в отношении ИРД, причем безотлагательно. минини Де Стробель и мансиньор Де Бонис также должны уйти со своих постов. Немедля. Место Де Бониса займет мансиньор Абонис. Антон Айти. Кандидатуры на завещание двух других вакансий должен обсудить прежде с мансиньором Аббо. Кроме того, я настаиваю, чтобы все наши деловые связи с финансовой группой Банко Амбразиано были срочно прерваны. А это невозможно, если нынешнее руководство Ватиканского банка останется на своих постах». По поводу архиепископа Чикаго Лучане передал Вио содержание своего разговора с кардиналом баджа относительно ультиматума, который следовало предъявить Коуди. Вио отнесся к идее с одобрением. Как и Баджо, он считал, что Коуди слишком большой источник ненужных осложнений для католицизма в Америке. Вио подумал об отставке. Он спросил... Я полагал, что вы хотели видеть Казароли на моем месте. Да, я так хотел, — ответил папа. Я теперь считаю, что во многих отношениях он был бы блестящей кандидатурой. Однако я разделяю сомнения Джованни Беннелли по поводу политических инициатив, предпринятых в последние годы в отношении стран Восточной Европы. Беседа продолжалась около двух часов. В девятнадцать часов тридцать минут Вио удалился. Вернувшись к себе, а его кабинет находился совсем неподалеку, он вновь просмотрел список перемещений. Затем, протянув руку и открыв ящик стола, он достал еще один список. Сравнив их, он увидел, что каждый из тех, кто был уволен, числился в списке предполагаемых масонов. Он держал в руках именно тот список, который опубликовал разочаровавшийся в масонстве член ложи п2 П-2» Минна Пикарелли. Марцинкус, Вио, Палетти, Баджо, Дебонис — все вновь назначенные Беннели, Феличи, Абонтонетти в списке масонов не значились. В 21 час 30 минут Альбина Лучания притворил двери кабинета. В 4 часа 30 минут утра в пятницу 29 сентября 1978 года сестра Винченса, как обычно, принесла кофейник с горячим кофе в кабинет папы, смежный со спальней, в дверь которой и постучалась со словами традиционного приветствия. «Доброе утро, святой отец!» Однако ответного приветствия она не услышала. Подождав минуту, сестра Винченса ушла, стараясь не шуметь. Через пятнадцать минут она вернулась. Поднос с кофе стоял нетронутым. Открыв дверь, она увидела лучание в сидячей позе в кровати в очках, в правой руке несколько исписанных листочков бумаги. Голова была повернута немного вправо. Белели зубы. Приоткрыт рот. Но то не была его обычная улыбка, то был оскал агонии. Монахиня приблизилась и прощупала пульс. Пульса не было. К пяти часам утра Вио уже был пульс. Папская почивальня убедилась лично, как и предписывала традиция, что папа мертв. Если допустить, что Лучаня умер естественной смертью, то шаги, предпринятые вслед за тем видео, совершенно необъяснимы. Его поведение становится понятным лишь с одним допущением. Либо сам кардинал участвовал в заговоре с целью убийства папы, либо он обнаружил в спальне следы преступления и, желая спасти престиж церкви, преднамеренно уничтожил улики». В карманах его сутаны исчезли пузырек с микстурой, стоявший на столике у кровати, и списаны листки с пометками о предстоящих назначениях и отставках, которые покойный держал в руке, когда наступила смерть. С ним исчезло завещание Лучани, хранившееся в его рабочем столе. Кроме того, из опочивальни после ухода в ее бесследно исчезли очки и шлепанцы покойного папы. Ни один из этих предметов последствий найден не был. Преднамеренность загадочных действий в ее подтверждается тем, что, выйдя из папской опочивальни, кардинал Камерленго велел заучить изумленным членам папского окружения, имевшую мало общего с действительностью, версию об обстоятельствах смерти. Более того, Он наложил обет молчания на сестру Винченцу, которая обнаружила тело, и приказал всем присутствующим не разглашать до его особого распоряжения даже самого факта смерти. Затем, расположившись за рабочим столом Лучани, Вио сделал несколько телефонных звонков. Доктор Буценетти, бегло осмотрев труп, сказал Вио, что причиной смерти стал, видимо, обширный инфаркт миокарда. Смерть, по его словам, наступила около 23.00. Следует отметить, однако, что с точки зрения сведущих врачей, практически невозможно после столь поверхностного осмотра диагностировать инфаркт миокарда и установить час смерти с такой точностью. Решение в ее безотлагательно вальзамировать тело натолкнулось на непредвиденное осложнение. Кардиналы Феричи в Падуе и Бенелии в флоренции которые были полностью в курсе всех кадровых перемещений, намеченных лучанием, и более того, не заблуждались относительно их мотивов, выражали несогласие с таким решением и не скрыли этого от Вио. Все громче раздавались голоса по всей стране о необходимости вскрытия. Во всяком случае, преобладало мнение, что с Беннелли и Феличи следует согласиться, ибо если причиной смерти явился яд, то вскрытие теряло всякий смысл после бальзамирования. Официально Ватикан поддерживал версию, что тело Иоанна Павла I было забальзамировано прежде, чем его выставили для прощания в полдень в пятницу. На деле же те, кто пришел проститься с папой Лучани, в первый же день видели его еще не забальзамированное тело, то есть таким, как и сестра Винченца. В первый день пришло проститься с папой Лучани более четверти миллиона человек. С каждой минутой усиливались разговоры о том, что папа умер не своей смертью. «Кто сделал это с тобой? Кто убил тебя?» — шептали многие, проходя мимо гроба Лучани. Сокрытие и тщательное утаивание обстоятельств того, как было обнаружено тело, не оставляют сомнений в желании Ватикана не приподнимать завесу секретности над смертью папы. Все последующие заявления были сплошной ложью и в малом, и в большом. Вся эта ложь была в высшей степени целенаправленной, чтобы скрыть тот несомненный факт, что Альбина Лучани, папа Иоанн Павел I, был умерщвлен в промежуток между 21 часом 30 минутами вечера 28 сентября и 4 часами 30 минутами утра следующего дня. Альбино Лучани был первым папой за сто лет, который умер в полном одиночестве. Он был первым папой, который погиб насильственной смертью за гораздо более значительный отрезок времени. Итак, Коуди, Марцинкус, Вио, Кальви, Джелли, Синдона. По крайней мере, один из них пошел на то... что совершилось поздно вечером 28 сентября или на рассвете 29 сентября 1978 года. Проишедшее было прямым следствием вывода, что помочь в борьбе с лучами могло лишь решение проблемы по-итальянски. Папа должен умереть.